трень -та там трень-та-там. Сапоги фасонные, без козырки тонные. То юнкера и инженеры идут. Старшие начинают подпевать. Глаза мрачны, но в них зажигается огонек. В жилах жар, но тихонько, господа, тихонько, тихонько. Здравствуйте, дачники, здравствуйте, дачницы. Гитара идет маршем, со струн сыплет рота. Инженеры идут. Ать! «Ать!» — Николкины глаза вспоминают. Училище, облупленные Александровские колонны, пушки. Ползут юнкера на животиках, от окна к окну отстреливаются. Пулеметы в окнах. Туча солдат осадила училище. но форменная туча! Что поделаешь?» Испугался генерал Богородицкий и сдался. «Сдался с юнкерами!» Позор! Здравствуйте, дачницы! Здравствуйте, дачники! Съемки у нас уж давно начались. Туманятся Николкины глаза. Столбы зноя на червонными украинскими полями. В пыли идут пылью пудренные юнкерские роты. Было, было все это. И вот не стало. Позор. Чепуха. Елена раздвинула портьеры, в черном просвете показалась ее рыжеватая голова. Братьям послала взгляд мягкий, а на часы очень и очень тревожный. Оно и понятно, где же в самом деле Тальберг. Волнуется сестра. Хотела, чтобы это скрыть под петь братьям, но вдруг остановилась и подняла палец. — Погодите, слышите? оборвала рота шаг на всех семи струнах стой Все трое прислушались и убедились пушки тяжело, далеко и глухо. Вот еще раз бу -у -у -у -у -у. Николка положил гитару и быстро встал За ним кряхтя поднялся алексей. в гостиной приемные совершенно темно Николка наткнулся на стул, В окнах настоящая опера, Ночь под Рождество, Снег и огонечки Дрожат и мерцают. Николка прильнул к окошку. Из глаз исчез зной и училище. В глазах напряженнейший слух. Где? Пожал унтер офицерскими плечами. Черт его знает. Впечатление такое, Что будто под Светошином стреляют. Странно, не может быть так близко. Алексей во тьме, А Елена ближе к окошку, и видно, что глаза ее черно-испуганны. Что же значит, что Тальберга до сих пор нет? Старший чувствует ее волнение, и поэтому не говорит ни слова, хоть сказать ему и очень хочется. В святошине. Сомнений в этом никаких быть не может. Стреляют 12 верст от города, не дальше. Что за штука? николка взялся за шпингалет, другой рукой прижал стекло, будто хочет выдавить его и вылезть, и нос расплющил. Хочется мне туда поехать, узнать, в чем дело». «Ну да, тебя там не хватало», — Елена говорит в тревоге. «Вот несчастье. Муж должен был вернуться в самое позднее. Слышите ли, самое позднее? Сегодня в три часа дня, а сейчас уже 10 В молчании вернулись в столовую. Гитара мрачно молчит. Николка из кухни тащит самовар, и тот поет зловеще и плюется. На столе чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные в виде фигурных колонок. При матери Анне Владимировне это был праздничный сервиз в семействе, а теперь у детей пошел на каждый день. Скатерть, несмотря на пушки и на все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна. Это от Елены, которая не может иначе. Это от Анюты, выросшей в доме Турбиных. Полы лоснятся, И в декабре теперь на столе в матовой колонной вазе голубые гортензии и две мрачных изнойных розы, утверждающие красоту и прочность жизни, несмотря на то, что на подступах к городу коварный враг, который, пожалуй, может разбить снежный прекрасный город и осколки покоя растоптать каблуками. Цветы. Цветы приношения – Верного Елениного поклонника, гвардии поручика Леонида Юрьевича Шервинского, друга продавщицы в конфетной знаменитой «Маркизе», друга продавщицы в уютном цветочном магазине «Ницкая флора». Под тенью гортензий тарелочка с синими узорами, несколько ломтиков колбасы, масло в прозрачной масленке, сахарницы, пилофраже и белый продолговатый хлеб. Прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если бы не все эти мрачные обстоятельства. Эх, эх.